Глава восьмая. Новые дела. Идти в институт было слегка непривычно. Словно и не две недели прошло, а маленькая жизнь пробежала. «Ну, я и не пошел. Меня перенесли. Утром появилась София вместе с Катей. По предварительной договоренности само собой. А то хренушки бы они попали ко мне домой. Я его надежно заблокировал. Ни один ходок пробраться не сможет». «Привет!» – помахала рукой София. Катя же обняла и чмокнула в губу. Было видно, что она волнуется. Сначала я подумал из-за того, что её сестра здесь, но быстро понял, как сильно ошибаюсь». «Идем?» – спросила София. «Соседа не прихватим?» «Вот еще!» – фыркнула она. «Я вам что, такси?» «Как-то неловко выйдет. Потом объяснишься с ним». София схватила меня за плечо, и мы втроем перенеслись. «Удачного дня, голубки!» – сказала княжна и исчезла. «Мы остались вдвоем с Катей в комнате для перемещений. Ты готова?» – спросил я у нее. «Нет!» «Будь моя воля, не пошла бы», — честно призналась она. «Но надо всем показать, что у Медведевых все под контролем», — передразнила она кого-то. «Я даже знаю, кого». «Не дрейфь. Прорвёмся». Вышли в коридор. Не мы первые, замечу. На нас уставилось несколько пар любопытных глаз. Волна шепотков не побежала, но уверен, она еще будет. «У тебя где пара?» — спросил я. «Проводить?» Проводи. Невиданное дело. Катя взяла меня под локоть. Нет, ничего не имею против, но она только что заявила, что мы, если и не пара, то около того. Ощущение непривычности, о котором я размышлял недавно, снова настигло меня. Вижу знакомые стены и лица, но не ощущаю, что оказался снова в мирной жизни. Потребуется время, чтобы отпустить напряжение и расслабиться. Не прошли и половины пути, как нарисовались подруги Кати. Они увлекли ее в беседу и сделав дело, то есть сопроводив девушку отправился на свою пару на пути был перехвачен секретарем ольга владимировна передала весточку чтобы я зашел к ней на большой перемене. Когда шел с Катей, странные взгляды можно было списать на то, что они достаются девушке. Когда шел обратно, не все странные взгляды исчезли. Еще одна проблема, с которой предстоит не то чтобы разобраться, скорее ознакомиться в ближайшее время. Я не знал, что известно общественности, какие слухи ходят, но что-то определенно есть, раз так на меня поглядывают». Я не мог сам себе ответить, насколько стоит из-за этого волноваться. Меня беспокоила возможная месть со стороны организации и здоровья Кати. Также немного волновало, не будет ли у нее проблемы из-за того, что она резко ослабла. А то, как на меня смотрят, это как часть ландшафта. Может, и стоило этому придавать значение, но мне почему-то не хотелось. Когда зашел внутрь аудитории, та оказалась наполовину пустой. По идее, сегодня часть учеников должна вернуться, но не факт. Это я живу здесь рядом, и мне по сути позволили отдохнуть. У других студентов могут иметься совсем другие обязательства, и родня не факт, что сразу отпустят их на учебу. Я прошел по аудитории, поздоровался со знакомыми и по традиции сел за заднюю парту. Где-то через минуту появился Виктор Моржов, не один, в компании друзей. Виктор так-то вообще общительный и популярный парень, редко когда его увидишь одного. Он заметил меня, махнул рукой и отделился от остальных, подня... Законялся наверх и сел рядом. «Привет, Эдгард. Давно не виделись. Всего-то пару недель!» – пожал я ему руку. «Насыщенных недель!» – хмыкнул он. «Где пропадал?» – спросил он это тихо, не на всю аудиторию. «Остальные, кто уже пришел на лекцию, нет-нет, да и бросали на нас взгляды, но не подходили». «Ох, это скучная история», — попытался съехать я. «Охотно верю». Виктор дал понять, что Инограм мне не поверил. «Прости, что так сразу», — перешел он на шепот. «Но мне отец голову оторвет. Если возможность, упущу». «Ты про что?» — глянул я на него с подозрением. «Если вдруг ты делаешь кое-что», — выделил он это слово. На заказ для отдельных родов и кланов. Моржовы готовы встать в очередь. Не понимаю, о чем ты. Ну, мы и не рассчитываем, что получится договориться сразу. Но если вдруг... «В общем, ты понял». Виктор встал, хлопнул меня по плечу и пересел на свое исконное место. В этот момент в аудиторию вошел Матвей. Нашел мой взгляд и нахмурил брови, давая понять, как некрасиво я поступил, свалив с помощью ходака. Еще и не предупредил. Я сделал извиняющийся вид. И правда, некрасиво получилось же. «Ольга Владимировна, я сначала постучал в дверь, а потом заглянул внутрь. Проходи, Эдгард. Думы будем думать». «Звучит угрожающе». «Не то слово», — отложила она в сторону бумаги. «Встретились мы в ее кабинете. Откуда вроде как похитили Катю?» «Что скажешь?» — спросила она, заметив мой взгляд. «Непонятно, как они провернули операцию на территории института. Ответом будет случай на твоих родовых землях». «Ага, многоликие, значит. Технологию поставили на поток? Есть чего опасаться». Но вы. не об этом хотели поговорить? Об этом тоже можем. Я не откажусь, если ты поработаешь над защитой помещений, да и просто над любой защитой, чтобы избежать повторения инцидентов. «Я подумаю, что можно сделать». «Хорошо, вернемся тогда к делу». «Ты не забыл про наш разговор?» «Про какой, из? «Ты присаживайся», — кивнула она на стул. «Чего стоишь-то как не родной? «Редкое дело, когда женщина позволяла себе шутить. Вот так вот. У нее хорошее настроение. Благоприятный знак, как по мне. Разговор про финансирование и ресурсы». «Помню. Я подумала, что учить тебя на управленца — пустая трата времени. Что думаешь на этот счет? «Мне нравится учиться». «И это правда. Управление — для меня неизведанная тема. Плюс это хороший способ влиться в общество. Как ни крути, какие-то знакомства я завел, проявил себя на факультете, репутацию заложил. Над этим работать и работать еще. Но факультет управления как раз для этого и подходит идеально. Это похвально. Но что ты думаешь насчет индивидуального формата обучения? Это как? Это ты будешь ходить только на те предметы, которые тебе максимально полезны, без привязки к факультетам, любые направления, в обоих институтах. Как это будет выглядеть? Сама идея понятна, но реализация, я превращусь в белую ворону и не уверен, хорошо ли это. Мы составим расписание для тебя, наймем преподавателей, чтобы подтянуть слабые места и углубить то, что надо углубить. Если потребуется, пригласим специалистов из-за границы. Курировать тебя буду лично я, организовывать все тоже я. От тебя лишь требуется учиться, раз уж есть такая необходимость». Ольга Владимировна сделала паузу, давая мне время возразить и сказать, что учиться вовсе не обязательно. «Ну и работать на благо страны, разумеется. Правда, я не совсем понимаю, что именно тебе нужно, чтобы раскрыть потенциал, поэтому хочу услышать твое собственное мнение». «Я прикрыл глаза, обдумывая сказанное». Ключевая проблема в том, что я и сам не знаю, точнее знаю, алхимия это ведь как масло, ею можно написать любую картину, почти, чтобы что-то написать, неплохо было бы в этом разобраться. Собственно, алхимия в основном и сводится к тому, что алхимик что-то постигает на высоком уровне, за счет чего учится на это воздействовать. Одно из проявлений закона точности гласит, что чем глубже знания и понимание предмета, тем выше эффективность алхимии. С помощью масла можно написать горы, для чего нужно отправиться в эти горы, наблюдать за ними. Можно написать лес, для чего нужно отправиться в лес, можно написать портрет, для чего надо посадить перед собой человека и наблюдать за ним. А в идеале знать, как устроена физиология, какие мышцы есть в теле, как работает свет и тень в живописи. Чем больше знаешь и умеешь, тем качественнее изображение в конце. Но стоит разделять. Если живопись допускает в том числе написание того, что ты не видишь, свободу творчества и полет фантазии, то алхимия тоже это допускает. Но в ней свобода математического характера, для чего и нужно знать законы, чтобы писать и творить в их рамках. Иначе говоря, чем глубже я погружусь в какой-то предмет, тем больше смогу сделать в рамках этого предмета. Это первый важный момент, который требует от меня самоотдачи в изучении любого направления. Второе. момент – кругозор. Иногда так бывает, что случайно что-то увидел или прочитал, а потом бац – и делаешь прорыв. Даже то, как работает язык, может вдохновить на оптимизацию. Или, когда мы изучали на управлении устройства заводов и что такое конвейер, это ведь вдохновило меня изменить подход к созданию амулетов. «Боюсь, Ольга Владимировна, мне оставшихся трех лет обучения не хватит, чтобы разобраться во всем, что интересно. Первые четыре года, один из которых ты уже отучился, уйдут на освоение базы. Получишь диплом, выпустишься, а дальше поступишь в аспирантуру под мое крыло. Тот же формат, но будешь называться аспирантом, а не студентом. В чем разница? Глобально? Ни в чем!» – улыбнулась она. «Вы сказали, что не совсем понимаете, что мне нужно. Я тоже не совсем понимаю, с чего начать. Какие предметы выбрать, чтобы изучать пространство? А гены? Физику и биологию? Как вариант. Но также я хочу продолжить изучать материаловедение. Еще бы заглянул на прикладную математику и изучить программирование, как работают эти новые компьютеры, о которых говорили. Также я бы продолжил изучать управление. В жизни пригодится, да и для расширения кругозора полезно». Список большой получается, а ведь это без упоминания истории иностранного языка, спорта и других предметов, которые считались обязательными для любого аристократа. «Ах, Соколов, трудно с тобой придется. Давай тогда думать, что будет в приоритетах. Составим программу на первые полгода, а там дальше скорректируем, если что. Давайте!» – вздохнул я. Изучить хочется много чего, но есть ведь еще и другая жизнь. Опять эта дилемма, как уместить невместимое в 24 часа. Пора изобретать алхимию времени. Только хотел один момент уточнить перед этим. Маржов, Виктор сегодня намекнул, что не прочь заказать у меня кое-что. Моржов? Слухи о блокираторах и защите от пуль уже по всей стране гуляют. Так что неудивительно, они просто вычислили, кто за этим стоит. Как они догадались, понятно. Что насчет заказов? А что насчет них? В любом случае, на первом месте государственные заказы. Остальные пусть ждут. То есть, пока всех динамить. Это было бы проще всего. Если ты хочешь что-то продавать другим, то... Тут много нюансов надо учесть. Кому продавать? Что именно? Как не допустить того, чтобы это было обращено против государства? По какой цене? У тебя есть ответы на все эти вопросы? Пока нет. Раз нет, то о чем речь? Отнесись к этому как к созданию нового бизнеса. Продумай сначала все, в том числе свою защиту. Доработай продукт, а там посмотрим. Хорошо, Ольга Владимировна права. Это только кажется, что сделай блокираторы и продай их. А на деле, как сделать защиту от воровства? Внедрять ли лазейки для себя? Есть над чем подумать. Виктор Маржов вернулся домой и первым делом отправился к отцу. Сейчас тот находился в столице в связи с военным положением. Их клан за последние две недели принимал участие в боестолкновениях семь раз. Один раз схлестнулись по-крупному, остальные случаи походили на мелкие стычки. Сам парень тоже принимал участие. Будучи ходаком, он не мог себе позволить отсиживаться в безопасности, да и не разрешил бы ему этого отец. У того совсем другие планы на наследника и взгляд, да на воспитание. «Привет, пап!» – вошел Виктор в кабинет отца. Перед этим он уточнил у прислуги, у себя ли глава. «Виктор!» – бросил на сына взгляд мужчина. Внешне они походили друг на друга. Кто-то бы даже сказал, что они больше похожи на братьев. Что сказать, это было особенностью их семьи. Типичные признаки взрослых лет их обходили стороной. Поэтому Сергей Маржов выглядел как старший брат Виктора. Такой же широкоплечий, высокий и статный. Разве что массивнее, чем сам Виктор. Серые волосы, были второй особенностью их рода, что добавляло мужчинам одинаковости. «Как прошел день?» — спросил глава. «Обычный учебный день. С Эдгардом поговорил». «И?» — приподнял бровь мужчина. «Как и прогнозировали, я Соколову намекнул, что мы готовы, если что. Он сделал вид, что не при делах. Лицом он владеет посредственно, так что...» «Ответ он, конечно же, не дал». «Конечно же нет. Медведева прочно его к рукам прибрали. Ты говорил с князем? Он поделится новыми технологиями?» «Князь вежливо ушел от темы», — хмыкнул Маржов старший «Единственное, чего удалось добиться...» это намека, что когда-нибудь». «Ясненько», — покивал Виктор. «Я бы тоже в первую очередь себя обеспечил необходимым». «Как тебе сам парень? Что скажешь о нем? «Да нормальный он парень, диковатый, конечно, но с его историей это ожидаемо. Если он настолько ценен, то почему ему дают так свободно разгуливать? Не нравится мне эта история. Быть может, мы ошиблись в своих выводах?» Виктор ответил не сразу, вспоминая все, что знал о Соколове и что слышал в последнее время. «Не знаю», — ответил он. «Но если Медведева не хотят на него давить, значит, на то есть причины». Мужчина кивнул, принимая такой ответ. Гадать можно было до бесконечности, но конкретно сейчас в этом не имелось смысла. «Тогда ты знаешь, что делать. Развивай с ним отношения. И раз уж ты пришел, то пора нам поговорить с тобой серьезно». «По напрягся Виктор, Тром почуяв, что ничего хорошего ждать от разговора не стоит. «Ты уже взрослый. Твоя мама не отказалась бы от внуков». «Я слишком молод!» – возмутился Виктор. «Ты здоровенный лось. Пора взрослеть, сын. Пора взрослеть». Виктор издал обреченный вздох. Проблемы пришли откуда не ждали. Хотя на фоне остального это так, проблемки. На третий день моего возвращения я шел по коридору. Впереди стояло слишком хорошо знакомое мне трио. Куницын Антон, с которым мы схлестнулись на ринге. Олежек номер два, с которым столкнулись на учениях. И Кирилл Горал. Грубоватый и задиристый парень, который чуть не сцепился с Виктором. И с которым мы ночевали в одном помещении. «В общем, не самые приятные лично для меня люди». «Меня не заметили. На слух я и раньше не жаловался. А сейчас, когда способности беса раскрылись, и вовсе прекрасно расслышал, о чем они говорят. Парни не особо-то и скрывались. В коридоре рядом никого не было. Тут не самое людное место. Смотрите, кто идет. Донеслись до меня слова Горала. «А женишок-то невеста не уберёг». «Да какая там невеста?» Среагировал Олежек номер два. «За такого только бракованную девку и отдадут». Сказал он это, смотря на меня с презрением, а я как шел в их сторону, так и продолжил идти, чуть направление изменил, и когда приблизился, парни в мою сторону повернулись. «Какие-то проблемы?» – спросил Горал. Он шагнул ко мне, я остановился напротив него, подался вперед, схватил за грудки и впечатал лоб в нос парню, раздался хруст, Вскрик. и оттолкнул Горала, он полетел назад». Олежек номер два в стороне не остался, потянулся ко мне, но я влепил ему пощечину, обыкновенную, звонкую и смачную. «В любое время, господа, я к вашим услугам!» Стандартная формулировка вызова на дуэль. Сидя на заднице, Кирилл Горал рассмеялся. «Ты за это заплатишь, Соколов! Кровью умоешься!» «Становись в очередь!» – прошипел взбешенный Олег. Неизвестно, чем бы это закончилось, но в коридоре появился преподаватель. «Что здесь происходит?» – потребовал объяснений он. «Всё в порядке!» – поднялся Горал. Я споткнулся и упал. Его лицо было залито кровью, одежда испачкана, так что трудно было поверить в его слова. «С этим директор будет разбираться», – пообещал нам препод. Через две минуты мы вчетвером сидели в приемной. Еще через семь минут меня отпустили. Дмитрий Измайлов стоял в кабинете охраны, изучая запись с камер. Так-то студенты могли говорить о чем угодно, их никто не прослушивал. Но в случае, когда дело доходило до конфликтов, записи поднимались и внимательно изучались. В данном случае лично Дмитрием, который после инцидента с похищением был слегка на нервах. Когда он услышал оскорбление в сторону Кати, то поморщился и разозлился. Для того, кто привык сдерживать эмоции, ощущение сильнейшего гнева было знаковым событием. Узнав подоплеку конфликта, Дмитрий лично решил разобраться с виновниками, а заодно выпустить пар. «Я-то думал, что история получит продолжение, было бы неплохо избить этих уродов, но по неведомым для меня причинам история закончилась в тот же день, а в следующие дни я в институте не увидел троицу, зато услышал слухи, что их отчислили до конца года». «Сама Катя об этом инциденте ничего не узнала, что лично меня устроило. Она и так переживала, что утратила способности. Те пока не спешили восстанавливаться. Я перенастроил брошь для нее, но не был уверен, что этого достаточно. Возможно, потребуется долгая реабилитация. Ольга Владимировна тоже ничего по этому поводу не могла сказать. Их рот еще никогда не сталкивался с тем, чтобы аристократ потерял способности. Как это лечить, никто не знал». «С Ольгой Гвоздевой я встретился в пятницу вечером. Она с семьей продолжала жить во дворце в качестве гостей. Что само по себе забавно, потому что попасть обычным людям во дворец – это как слетать на луну. Встретились мы с ней там же, договорившись об этом заранее. Меня София забросила, когда забирала Катю. «Привет!» – поздоровалась женщина, когда мы с ней встретились. Пару минут говорили о всяком разном». «Как сын, как муж. Не скучно ли во дворце?» «Оказывается, что очень скучно». «Я с тобой хотела вот о чем поговорить», – перешла она к делу. Эта история... Эдгард, только ради бога не думай, что я тебя в чем то обвиняю. Неприятности в моей жизни встречались и без тебя. Таков мир. Я это долго отрицала. Мы пытались убежать, но... Сам видишь, бежать не получается». «К чему ты это, Оль?» «К тому, — вздохнула женщина, — что единственное, на что по-настоящему стоит рассчитывать в этом мире, — это ты сам». «Нет-нет, пойми меня правильно. Я очень благодарна, что ты меня вытащил. Да и за остальное благодарна. Но согласись, гораздо лучше, когда проблему умеешь решать сам. Не так ли?» «Трудно не согласиться. Но к чему ты клонишь? Помнишь, как ты жил у нас?» «Помню». «Вот и я помню. Остается спросить, поможешь ли ты мне?» В чем именно помочь она не говорила, но я и так догадался. Единственное, что по-настоящему защищает, это личная сила. Она не бес, не ходок, потенциал у нее в этом вопросе близкий к нулю. Зато она – одаренная целитель, которая после знакомства со мной выросла в силе в несколько раз. Медведевы предложили в качестве компенсации за доставленные неудобства продолжить мое обучение. На это уйдет пара лет, но... И снова Ольга не закончила, наверное, опасаясь говорить открыто в чужих стенах. Но я ее понял, она хочет, чтобы я помог стать еще сильнее. В принципе, это осуществимо. Правда, моей заслуги-то особой нет. Ольга выросла благодаря своему труду и тому, что я организовал приток энергии мира к ней. Как далеко она может зайти в этом вопросе, неизвестно. Я не пробовал изучать потенциал одаренных. Значит, что получается? Мне надо организовать мастерскую по производству артефактов на заказ, организовать больницу для Ольги и помочь ей вырасти в силе, помочь Кате восстановить утраченное. И раз уж пошла такая пьянка... приумножить силы, при этом всем как-то продолжить учиться и исследовать для себя новые темы. Кажется, в ближайшие пару лет и без всяких врагов меня ждет насыщенная жизнь.